Мой верный ученик закончил свой увлекательный рассказ, поднял брови на лоб и обдал меня взглядом клевальского племенного быка. Вдруг он встал, приблизился ко мне и сказал с тяжёлым вздохом: "Нэтти Баранау сказ, вы красивые, чертовски красивые" и хорошего сложения вы кому угодно можете понравиться. С этими словами он снял пиджак и предал своим мыслям игривый оборот. Наци Барановскс. А что если я открыла ящик стола и вынув оттуда пистолет, спокойно сказала: "Господин Аграном, наденьте ваш пиджак, уплатите за урок"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 Не выпуская пистолета, я спросила: Постойте. Прежде чем вы уйдёте искать себе подходящих коров, ответьте, в каком месяце и какого числа вы родились? 15 сентября, ответил он в замешательстве. Значит, под знаком Девы, воскликнула я невольно. Хорошо. Прощайте. Благодарю вас. Дверь открылась и закрылась. Мой прилежный ученик, снявший с себя пиджак, чтобы объясниться в любви к учительнице, ушел ни с чем. Я поспешила проветрить комнату. Мне казалось, что он оставил после себя запах хлева. Многие годы потом... Мне вспоминался этот редкостный экземпляр мужской породы. Как это пел Ронаберг: Густую тень его бровей я буду помнить вечно. Несмотря ни на что, мужчины воображают себя невесть какими героями и до глубокой старости не желают сложить своего оружия.